Глава пятая. Иван, итальянец. Ну, пусть это была не так и миссаржевская, но баба Оля, мать Ивана Красавцева, говорила на итальянском, будто пила родниковую воду. И пела она чудесно, велюровым сопрано, пусть даже унаследованным не от знаменитого тенора Теодора, а от другого талантливого человека. Мало в России гениев. С детства она лопотала с сыном, мешая итальянские слова с русскими. Язык чужой страны был для него таким же органичным, как казачья балачка, которую он слышал каждое лето, отдыхая у деда на Кубани. Но именно знание лингва итальяна сыграло в его жизни роковую роль. В феврале 1944 под Воронежем скопилось огромное количество документов разгромленной 8-й итальянской армии, воевавшей на стороне Германии. В бою под селом Николаевка двумя неделями ранее средиземноморских военных разбили наголо кто не успел умереть от дичайших морозов, были убиты или смертельно ранены. Немногим удалось вырваться из окружения. Иван Красавцев, командир разведроты, был прикреплен к группе лингвистов для разбора брошенной вражеской документации. Собрались в укрепленном блиндаже, куда солдаты стащили груды бумажных дел. Ваня болел ангиной, температура зашкаливала за 40. Миндалины, налитые гноем, ощущались как два штепселя, подведенных к розетке. Он забился на соломенный топчан и пороховым пальцем правой руки дал парням понять, что поспит часок. Остальные вояки, их было шестеро, сгрудились над столом, расстилая географическую карту, сплошь покрытую итальянскими надписями. Иван провалился в сон, который тащил его больными гландами по шершавому льду намертво замерзшего дона. Такого дона он не знал в детстве. На Кубани река была солнечной, распахнута гостеприимной, качающей его в колыбели своих вод. Зимой 1943-44 года Воронежский дон был схвачен льдом и вздыблен, как вывернутой руками за спину диверсант. Наконец панцирь реки треснул и раскололся. Мощный взрыв прорвал ледяную махину и раскидал ее на километры до горизонтов. Но облегчение не последовало. Наоборот, чудовищная бурлящая боль залила берега и потекла по руслу вместо воды. Больше Ваня ничего не помнил. На деле в землянку прямиком попал артиллерийский снаряд. Шестеро ребят, что корпели над столом, были убиты в секунду, а в красавцева попали с десяток осколков. Блиндаж завалило, и лишь на следующий день солдаты стали слой за слоем снимать грунт, чтобы достать и похоронить мертвецов. Одно за другим тела выкапывали, освобождали от земли и клали штабелями возле вырытой братской могилы. Красавцев лежал седьмым, кровь на лице смешалась с грязью, Скрюченные белые пальцы нелепо сжимали полы гимнастерки. мила метель. Такая белая, будто природа сама хотела быстрее завернуть погибших в саван. Командир подразделения ходил взад-вперед мимо тел и рассматривал следы своих сапог на кроваво-снежном ковре. Смерть уже не цепляла, не рвала душу. Она господствовала над землей. Все живые смиренно принимали это владычество и подчинялись ее законам. Но вдруг... Ком взвода споткнулся о сапог последнего из мёртвой шеренги, вздрогнул и заорал. «Братки, у него снег на лице тает! Тает снег на роже, братки!» Пятеро военных побросали лопаты и подбежали своими глазами увидеть это чудо. Росток, пробивающий асфальт, ребёнок, расправивший лёгкие, зазеленевшая почка на сожжённом дереве. Жизнь! «Жизнь посреди запаха мертвичины, посреди оторванных рук и ног, пробитых трахей, неоконченных писем маме!» «Живой!» — заулыбались все и, переглянувшись, кинулись очищать его от снега. «Пульс на запястье!» — щерился чернозубым ртом молодой сержант и плакал. Ваню Красавцева в это время сознание возило головой по раскаленным углям. Но этот толчок он помнит как четверо солдат подхватили его с промерзшей земли за конечности и поволокли к грузовику. «Жизнь! Танцуй, счастливчик!» Правда, танцевать он больше не мог. Несколько осколков по всему телу ему вытащили в полевом госпитале, опять оставили в ноге, на память. «Что тебя ковырять? Важные органы не задеты», просто сказал военный хирург. «Будешь как дровосек из изумрудного города. Читал?» «Не», — прохрипел Ваня. «Детей, значит, нет», — заключил врач. «Пока нет». «Ну, родишь, прочитаешь». Сыну Толе, который родился через 13 лет после войны, сказку Волкова он все же прочитал. А главное, ее бесконечно от корки до корки штудировал незнакомый Ивану мальчик, Андрюша, похожий на него как отражение в весенней луже, как пробы из одной чашки Петри на стекле микроскопа когда геротип, изготовленный Вселенной задолго до появления на свет как одного, так и другого.